Молитва святому, имя которого мы носим. Каждый христианин носит имя какого-либо святого, преподобного, святителя, мученика, жившего на земле и угодившего Богу, и теперь у него на небеси находящегося. Само собой разумеется, что мы, называясь христианами, детьми Божьими, должны стремиться по силам своим, подражать жизни святого своего покровителя, небесного своего заступника. Моли Бога мне, святый угодниче Божий, имя. Я, усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Здесь тоже, по видимости, не требуется перевод. Отметим только, что «Аз» значит «я».